Глава 76. Погода стояла тихая и ясная, полная луна сияла в небесном эфире. На часах одной настоятельской церкви чистым и торжественным звуком било девять часов вечера, когда Гайден и Консуэла после тщетных поисков звонка в оградной решётке обходили вокруг этой безмолвной обители в надежде, что их услышит там какой-нибудь гостеприимный хозяин но это было напрасно. Все двери были заперты, ни одна собака не лаяла, ни малейшего огонька не виднелось в окнах мрачного здания. «Вот где обретается чертог безмолвия», сказал Гайден со смехом. «Если бы эти часы медленным и торжественным своим звоном не прозвонили четырёх четвертей на Ут и Си и девять ударов часа на Нижнем Соль, я счёл бы, что это место предоставлено совам и привидениям». Местность в окрестности была очень пустынная. консуэла чувствовала себя усталой, и сверх того это таинственное приорство привлекало её поэтическое воображение. «Хотя бы нам пришлось спать в какой-нибудь часовне», — сказала она Беппа, «всё-таки я желаю провести ночь здесь. Попробуем во что бы то ни стало проникнуть туда, хотя бы даже переправившись через стену, на которую не особенно трудно скарабкаться». «Хорошо», — сказал Гайден, — Я послужу вам вместо лестницы, а когда вы взберётесь наверх, я быстро перескакну на ту сторону и явлюсь для вас приступочкой, чтобы вам сойти». Сказано, сделано. Стена была совсем низенькая. Две минуты спустя, дое наших профанов с дерзким спокойствием разгуливали в священной ограде. То был прекрасный огородный сад, содержавшийся с тщательной заботливостью. Фруктовые деревья, расположенные веером, раскрывали всякому проходящему длинные свои ветви, обремененные румяными яблоками и золотистыми грушами. Виноградные беседки, кокетливо закругленные небольшими арками, словно алмазными серьгами, были унизаны гроздьями сочного винограда. Обширные гряды с овощами представляли также свою прелесть. Спаржа на изящных своих стеблях и шелковистой шевелюрой Блистая вечерней росой, походила на леса лилипутских елей, покрытых серебряным газом. Горох расползся лёгкими гирляндами на своих рамах, образуя длинные беседки, узкие и таинственные галереи, где щебетали в тихомолку маленькие малиновки, ещё не успевшие заснуть. Тыквы, гордые левиафаны этого зелёного моря, грузно выпятили вперёд вздутые оранжевые свои утробы на зелёной листве. Молодые артишоки, словно ряд коронованных головок, вытянулись вокруг главной особы — центра королевского ствола. Лимоны скрывались под своими колоколами точно грузные китайские мандарины под паланкинами, и в каждом таком хрустальном своде отражение луны играло крупным голубым алмазом, до которой рассеянные ночные мотыльки жужжа натыкались головками. Изгородь из роз образовывала демаркационную линию — между этим огородом и цветником, прилегавшим к постройкам и окружавшим их поясом из цветов. Этот укромный сад представлялся словно каким-то раем. Великолепные изящные кусты осеняли редкие растения с чудесным ароматом. Песок был также мягок под ногами, как ковёр. Можно сказать, что дёрн здесь был расчёсан травинка к травинке. Настолько он был ровен и гладок. Цветы сидели так густо, что земли не было видно — и каждая закруглённая клумба казалась громадной корзинкой. Странное влияние производят внешние предметы на настроение ума и тела. Не успела Консуэла вздохнуть этим приятным воздухом и оглядеть это святилище беспечного существа, как почувствовала себя отдохнувшей, словно выспалась богатырским сном. «Вот что изумительно», — сказала она Беппа, — «я увидела этот сад и забыла уже о дорожных камнях и о своих больных ногах. Мне кажется, что я отдыхаю глазами. Меня всегда приводили в ужас сады, которые хорошо содержатся, и все места, огороженные стенами. Несмотря на то, после стольких дней пыли, после такого длинного путешествия по сухой и помятой земле, этот сад представляется мне каким-то раем. Сейчас лишь только я умирала от жажды, а теперь один вид этих счастливых растений, которые распускаются при вечерней росе — Вызывает во мне впечатление, будто и я пью вместе с ними, и что я утолил уже жажду. Взгляни, Иосиф, есть ли что-либо прелестнее цветов, распустившихся при лунном свете? Взгляни, говорю тебе, и не смейся на эту кучку больших белых звёзд вон там, на самой середине газона. Не знаю, как они называются. Кажется, ночные красавицы. О, они правильно названы. Они прекрасные, и чисты, как звёзды на небе. Они склоняются, поднимаются все вместе при дуновении лёгкого ветерка и производят впечатление, точно смеются и резвятся, подобно группе маленьких девочек в белых платьицах. Они напоминают мне моих подружек в Куола, когда по воскресеньям в одеждах послушниц они бегали вдоль высоких церковных стен. И вот они остановились в неподвижном воздухе и все обратились взорами к Луне. В настоящую минуту можно было бы сказать, что они созерцают её, любуются ею. Месяц тоже, словно глядит на них, прикрывает и парит над ними вроде какой-то большой ночной птицы. Неужели ты полагаешь, Беппа, что эти создания бесчувственны? Я думаю, что прекрасный цветок не растёт так глупо, не испытывая сладостных ощущений. Возьми хоть эти жалкие ничтожные чертополохи, которые мы видим вдоль канав и которые влачатся там в пыли, тощие, объедаемые проходящими мимо стадами. Они имеют вид бедных нищих, вздыхающих о капле воды, которая им не достается. Растрескавшаяся и жаждущая земля жадно выпивает её, не делясь ею с их корнями. А эти садовые цветы, за которыми такой большой уход, счастливы и горды, как королевы. Они проводят время кокетливо покачиваясь на своих стебельках, а с восходом Луны, добрые их приятельницы, стоят совершенно разверстые, погружённые в полудремоту и охваченные сладкими сновидениями. Быть может, они задаются вопросом, существуют ли цветы на Луне, подобно тому, как мы, люди, задаёмся вопросом, есть ли там человеческие существа. «Ну, Иосиф, ты смеёшься надо мной, а между тем чувство удовольствия, какое я испытываю, глядя на эти белые звёзды, нисколько не иллюзия. В воздухе, очищенном и освежённом ими, есть что-то царственное, я сознаю какую-то связь между моей жизнью и жизнью всего меня окружающего». «Как же могу я смеяться?» — ответил Иосиф, вздыхая. «Я сам чувствую, как ваши впечатления мгновенно сообщаются мне» и самые ничтожные ваши слова отдаются в душе у меня, подобно звуку на струнах инструмента. Но взгляните на эту обитель, Консуэла, и объясните мне тихую, но глубокую печаль, какую она на меня навевает». Консуэла поглядела на приорство. То было небольшое здание XII века, некогда укреплённое амбразурами, заменёнными впоследствии остроконечными крышами из серого шифера. Башенки, увенчанные сплюснутыми бойницами, оставленными в виде украшения, походили на крупные корзины. Сильно разросшийся плющ грациозно прерывал монотонность стен, а на обнажённых частях фасада, освещенного луной, ночной ветерок приводил в трепетание тонкую и неясную тень молодых тополей. Громадные фестоны виноградника и жасмина окаймляли двери и цеплялись за все окна. Это обитель спокойна и меланхолично, ответила Консуэла. «Но она не внушает мне такой симпатии, как сад. Растения созданы, чтобы произрастать на одном и том же месте, а люди — для того, чтобы двигаться и сообщаться друг с другом. Если бы я была цветком, я желала бы вырасти в этом цветнике. Но, будучи женщиной, не желала бы жить в этой келье и запереться в массе камней». «Неужели ты хотел бы быть монахом Беппа?» «Ну нет, Боже, меня сохрани!» Но мне было бы приятно работать, не заботясь о квартире и столе. Я желал бы вести жизнь мирную, уединённую, с некоторым достатком, без забот, присущих бедности. Словом, я желал бы прозибать в положении пассивной регулярности, даже как бы в известной зависимости, только бы мой ум был свободен, и у меня не было бы иной заботы, иной обязанности, кроме занятий музыкой. В таком случае, друг мой, ты писал бы спокойную музыку, так как сочинял бы её спокойно. А почему же бы она была плохой? Что может быть лучше спокойствия? Небеса спокойны, луна спокойна, эти цветы, мирный вид которых воспрельщает. Неподвижность их нравится мне лишь потому, что она наступила после волнений, которые только что запечатлел на них ветерок». Ясность неба поражает настолько потому, что мы много раз видели его изборождённым бурей. Наконец, луна поразительно прекрасна именно тогда, когда сияет посреди тёмных облаков, теснящихся вокруг неё. Разве отдых без утомления может представлять истинное наслаждение? Это уже более не отдых. Такое постоянное состояние неподвижности это не бытие, это смерть. Ах, если бы ты подобно мне прожил целые месяцы в замке великанов, то узнал бы, что спокойствие — не жизнь. Но что ты называешь спокойной музыкой? Чересчур правильную и слишком бесстрастную музыку. Берегись, как бы не писать тебе такой музыки, раз ты бежишь утомления и тревог этого мира. Беседуя таким образом, они подошли к самым стенам приорства. Кристальная вода била фонтаном из мраморного шара с золотым крестом наверху, и падала с чашки на чашку вплоть до большой гранитной раковины, где сновали в массе те хорошенькие маленькие красные рыбки, которыми забавляются дети. Консуэлла и Беб в сущности, также совершенные ещё дети, их серьёзно забавляло бросать им песчаные зёрна, чтобы обмануть их прожорливость и следить глазами за быстрыми их движениями. Вдруг они заметили прямо шедшую на них высокую белую фигуру с кружкой в руках. Приближаясь к фонтану, она немало походила на одну из тех ночных прачек, фантастических личностей, традиция о которых распространена почти во всех суеверных местностях. Озабоченность или равнодушие, с каким она наполняла свою кружку, не выразив им ни удивления, ни испуга, вначале имела действительно несколько торжественный и странный вид. Но вскоре громкий крик её, и выпущенная из рук амфора, упавшая на дно бассейна, доказала им, что в её особе не было ничего сверхъестественного. У доброй женщины просто было несколько расстроенное от старости зрение. Как только она их заметила, ею овладел невыразимый ужас, и она бросилась к дому, призывая Пресвятую Деву Марию и всех святых. «Что случилось, бригида крикнул из комнат мужской голос. «Не встретили ли вы уж какого-нибудь злого духа?» «Два дьявола, или, вернее, два вора стоят тут около фонтана», — ответила Бригида, подбегая к своему собеседнику, который показался на пороге двери и остановился там в нерешительности и сомнении на несколько мгновений. «Это опять один из ваших страхов. Какие воры придут нападать на нас в такой час?» «Клянусь вам вечным моим спасением, что там стоят две чёрных фигуры, неподвижные как статуи. Разве вы не видите их отсюда? Смотрите, они ещё там и не двигаются», — присвятая дева. «Я спрячусь в погреб». «Действительно, я что-то вижу», — продолжал мужчина, стараясь говорить более грубым голосом. «Я позвоню садовника вместе с двумя его прислужниками. Мы скоро справимся с двумя этими бездельниками, которые могли пробраться только перелезши через стену, потому что я сам запер все двери». «Пока запрём и эту за нами», — возразила старушка, «а затем ударим в набатный колокол». Дверь закрылась, и двое наших ребят остались в недоумении, как им лучше поступить. «Бежать» — значило подтвердить то мнение, какое о них составилось «Оставаться» значило подвергать себя несколько грубому нападению. Пока они совещались, они заметили луч света, проникавший сквозь внутренний ставень в окне первого этажа. Луч расширился, кто-то потихоньку поднял гордину из малинового дома, за которой тихо горел свет лампы. На краю гордины появилась рука, при ясном свете месяца, казавшаяся белой и пухлой, рука осторожно придерживала бахрому гордины, между тем, как незримый глаз рассматривал, по всей вероятности, предметы, находившиеся вне дома. «Запеть», — сказала Консуэла своему компаньону, — «вот, что мы должны сделать. Слушай меня, дай мне сказать. Да нет, возьми свою скрипку и сыграй мне какой-нибудь ретурнель в первом попавшемся тоне». Иосиф повиновался, и Консуэла запела во весь голос, импровизируя музыку и прозу, Нечто вроде речи на немецком диалекте, размеренную и разбитую речитативом. Нас двое бедных детей, пятнадцатилетнего возраста, совсем малых и не сильнее, не зле этих соловьев, сладким припевом которых мы подражаем. «Ну-ка, Иосиф!» — сказала она шепотом. «Дай аккорд для аккомпанемента речитатива». Затем она продолжала. «Изнеможенные усталостью и сокрушенные...» мрачным ночным безлюдиям мы увидели этот дом который издали представлялся необитаемым и мы перекинули через стену сперва одну ногу потом другую дайкорт в ляминор иосиф мы очутились в очарованном саду посреди плодов достойных обетованной земли мы умирали от жажды мы умирали от голода несмотря на то если не хватает одного красного мелкого яблока на шпаленке Если мы сняли одну ягодку, винограды с лозы, пускай нас прогонят и постромят, как мошенников. Модуляцию, чтобы вернуться в ут-мажор, Иосиф. А между тем нас подозревают, нам угрожают, но мы не станем спасаться. Мы не стараемся спрятаться, потому что не сделали ничего дурного, если только не считать того, что мы вошли в дом милосердного бога, перелезши через стену но когда дело идёт о том, чтобы вскарабкаться в рай, то все дороги хороши, а короткие — самые лучшие. Консуэлла закончила свой речитатив одним из тех красивых духовных гимнов на простонародном латинском языке, которое в Венеции называется «Latina di Frate», и которые народ поёт по вечерам перед изображениями Мадонны. Когда она кончила, две белых руки — высовывавшиеся мало-помалу, в восхищении зааплодировали ей. И голос, показавшийся ей не совсем незнакомым, крикнул из окна. питомцы муз, милости просим, входите, входите, гостеприимство зовёт и ждёт вас». Артисты подошли, и минуту спустя слуга в красной и фиолетовой ливреи вежливо раскрыл перед ними двери. «Я принял вас за мазуриков». «Простите, юные друзья», — сказал он им, смеясь, — «это по вашей вине. Зачем вы раньше не запели? С таким паспортом, как ваш голос и ваша скрипка, вы, наверное, могли рассчитывать на хороший приём у моего господина. Пожалуйте же, по-видимому, он уже знаком с вами». Говоря это, любезный слуга поднялся впереди них на двенадцать ступеней по очень отлогой лестнице, покрытой прекрасным турецким ковром — Прежде чем Гайден успел спросить у него имя его господина, он открыл дверь на блоке, закрывшуюся за ними, без всякого шума. Пройдя через комфортабельную переднюю, он ввёл их в столовую, где любезный хозяин этой счастливой обители, сидя перед жареным фазаном, между двумя фиалами старого золотистого вина, начал переваривать первое блюдо и прицелился уже ко второму с отеческим и величавым видом. Возвратившись с утренней прогулки, он велел камердинеру своему подправить его, чтобы иметь свежий цвет лица. Он был напудрен и только что побрился. Букли с проседью нежно завивались на почтенной главе под блёстками ирисовой пудры с тонким ароматом. Прекрасные руки его покоились у него на коленях, на которых надеты были брюки из чёрного атласа с серебряными пряжками. Красиво сложенные ноги которыми он несколько тщеславился, обутые в фиолетовые, туго натянутые очень прозрачные чулки, отдыхали на бархатной подушке, а благородное туловище, закутанное в великолепную душегрейку из сырцового шёлка, стёганную на вате, утопало в большом вышитом кресле, в котором он нигде не рисковал наткнуться локтем на угол, так это кресло хорошо было набито волосом и закруглено со всех сторон. Сидя у камина, который пылал и потрескивал за креслом господина, Бригида экономка священнодействуя, варила кофе. Второй слуга, не уступающий первому в выправке и с не менее приветливыми манерами, стоя у стола, деликатно отрезал крыло дичи, ожидавшееся святым человеком без нетерпения и беспокойства. Иосиф и Консуэла отвесили низкие поклоны, узнав в любезном своем хозяине старшего капеллана собора святого Стефана, в присутствии которого они исполняли обедню в то же утро.